Ровно в полночь наш поезд остановился в Абирау, и эта станция и ночью была многолюднее и шумнее, чем другие станции бывают днём. Единственная местная гостиница, оказавшись переполненную туристами и паломниками, не доумевающими ни менее её хозяина, как и где все они разместятся в ней. Ещё более смущало туристов и паломников как они ухитрятся попасть в Обераммергау к 8 часам утра, то есть к тому времени, когда там начинается представление мистерий. Некоторые за баснословную цену подрежали к 5 часам возниц. Другие же, не имевшие возможности платить таких цен, Уговаривались с падавшими от усталости служащими в гостинице, чтобы те разбудили их в два с половиной часа, чтобы без четверть третьего был им приготовлен завтрак, после которого они собирались идти пешком до места назначения. Мы с Б оказались счастливее и радовались, что догадались уведомить агентство Кука телеграммой. Благодаря этому нас уже ожидал на станции полуразвалившийся депотопный экипаж, нечто среднее между древней цирковой колесницей и старомодной коляской, запряжённой парой дюжих лошадей. После оживлённой схватки между нашим возничим и двумя десятками паломников, ошибочно принявших эту неуклюжую карикатуру на экипаж за omnibus и пожелавших воспользоваться им, Когда нашему вознице удалось убедить паломников в их заблуждении, мы уселись в экипаж, и он со скрипом и визгом тронулся в путь. Дорога, сначала довольно отлогая, стала постепенно делаться всё круче и круче, всё теснее и теснее обступали нас со всех сторон залитые лунным светом величавые горные громады, и всё свежее и реже становился воздух. В некоторых местах лошади с трудом тащили тяжёлый экипаж, который раскачивался из стороны в сторону по бугристой дороге, как лодка на волнах. Но по миновании крутых подъёмов добросовестные животные, вероятно, с целью наверстать на подъёмах время, несли нас с головокружительной скоростью. Времена езды остановилось такое рискованное, что у нас исчезла всякая изящнливость, обыкновенно допикавшая нас в эти часы. Чем отвеснее был спуск, тем сильнее несли с лошади, и чем больше было риска слететь где-нибудь в пропасть, тем скорее они старались миновать это место. В продолжение этой бешеной скачки мы из бей испытывали все прелести и сильных ощущений, вызываемых сконцентрированными в единое переездом в бурную ночь по морю, ездою по рельсовому пути. состоящему из одних стычек и продолжительную тряскую в люльке, в которую вас вложили вместе сотни острых гвоздей. Никогда я не воображал, чтобы одно действие могло вызывать такое разнообразие ощущений. На полпути перед входом в Амергаусскую долину мы проезжали мимо Эталь. Обширный белый храм, окружённый домами небольшой общины, расположенный в пустынной горной высоте, является любимым местом паломничества набожных католиков. Много веков тому назад один из первых баварских королей построил здесь монастырь и устроил в нём бажницу для чудотворного изображения Пресвятой Девы, которое было ниспослано ему в помощь прямо с небес, в то время, когда он в чужой стране был со всех сторон стеснён врагами и всё-таки победил их. Ведь, может, как утверждают скептики, его неожиданные победы над врагом немало способствовала и безоветная храбрость его баварцев, но эти реальные помощники были забыты. Монастырь и его старая церковь, сам монастырь служил убежищем для бедных рыцарей и инвалидов, полтораста лет тому назад в одну страшную грозовую ночь были уничтожены огнём, вспыхнувшим от молнии. Но Самое чудотворное изображение Пресвятой Девы осталось невредимым и по сей день находится в полной сохранности под куполом новой церкви, ни сравненно менее величавой, чем была та, на развалинах которой она возведена. Самый же монастырь, возобновлённый одновременно с церковью, в настоящее время превращён в пивоварню. А те тали дорога идёт сравнительно ровная и удобная. По ней мы быстро докатили до Обер-Амергау. Из многочисленных окон прямоугольных каменных домов приветливо светились огоньки, а по улице торопливо шныряли какие-то темные и странного вида фигуры. По-видимому, последнее приготовление к тому великому делу, которое должно было через несколько часов начаться здесь. Мы с треском, грохотом и дребезжанием неслись по местечку. Наш простосердечный возница, каждому встречному так усердно выкрикивал покойные ночи, что, наверное, заставлял вскакивать в испуге всех спящих, по крайней мере, за целую милю кругом. С поразительным легкомыслием он вихрем огибал углы домов, промчался по главной дорожке какого-то большого сада, воспользовавшись тем, что его ворота были раскрыты настежь. каким-то чудом протиснул свой экипаж через один узенький проход и благополучно подкатил к высокому старинному крыльцу, на котором нас ожидали две рослые девушки, дочери нашего будущего хозяина. Они очень эффектно обрисовывались на мягком фоне лившегося на крыльцо из затворённой двери света. Девушки приняли нас приветливо и радушно, как родных. и повели в комфортабельно обставленную обширную комнату, на столе которой, накрытом чистой белой скатертью, уже дымил из блюда жареной телятины, по-видимому, очень почитаемой в Германии, и красовал из бутылка белого вина. «При обыкновенных условиях я стал бы опасаться, как бы такой ужин не возбудил во мне желание усиленного движения вместо сна». Но после капитальной встряски, которой мы только что были подвержены в течение полутора часов, даже полдюжины огнеупорных кирпичей, введенных в мой желудок, могли бы удержать меня от сна разве только на несколько секунд после того, как я положу голову на подушку. Или вернее на то, что в Германии принято называть подушкой. С таким чувством я мужественно приступил к телятине. После ужина наш хозяин повел нас в другое помещение, стены которого были украшены вырезанными из дерева и ярко разрисованными изображениями, хотя и благочестивого, но вместе с тем какого-то замогильного характера, по всей вероятности рассчитанного на то, чтобы производить удручающее впечатление на нервных и чувствительных людей. «Не забудьте, пожалуйста, разбудить нас утром вовремя», — предупредил Б. Хозяина. Нам было бы крайне неприятно проспать начало представления, ради которого мы совершили такой дальний путь. О, об этом не извольте беспокоиться, с веселым смехом ответил хозяин. Проспать начало представления вам не придётся. Вся деревня будет на ногах уже к 5 часам утра. В 6 начнут играть музыка и как раз под вашим окном, а потом и пушка. Ну, господин хозяин перебил я эти приятные сведения. Могу уверить вас, что лично меня не разбудит ни уличные движения, ни музыка, ни пушка, ни землетрясения, ни взрывы, словом, никакие шумные проявления людей и природы. Для того, чтобы разбудить меня и вместе с тем привести в полное сознание, нужно, чтобы кто-нибудь вошёл сюда и стащил меня с постели. А затем следил, чтобы я вновь не повалился в неё, или же не вздумал бы брякнуть с прямо на пол и продолжать там досыпать до привычного мне времени. Только таким способом и можно будет достичь того, чтобы я утром был вовремя на ногах и обладал всеми своими пятью чувствами. Пожалуйста, запомните это и прикажите разбудить меня как следует, а не для того только, чтобы потом снова усыпить меня пением, музыкой и стрельбой из пушек. «Б» с успехом перевел наиболее существенные части моей английской речи на довольно сносный немецкий язык. Хозяин добродушно засмеялся и дал честное слово, что сам придет будить нас как следует в нужное время. Так как он всей своей наружностью и повадкой внушал полное доверие, то я решился положиться на его добросовестность. Лишь только он вышел в дверь, самым сердечным образом разрушил Пожелав нам доброй ночи, я поспешил снять сапоги, чтобы не заснуть в них, и, повалившись на постель, тотчас же ощутился в крепких объятиях своего приятеля Морфея. Во сне я видел, прочим то, что мне пригрезилось во сне, я вскоре увидел наяву, а потому, чтобы не повторяться, опишу это в своём месте.